Говва третья, часть 11. Граф Абак просто смотрел на бой, затаив дыхание, но когда увидел, что Гектора отрубили голову, вспомнил, в каком он положении находится. Дальше огромный меч придёт за его головой. Граф попробовал встать, но ноги заплелись, и он упал. Мужчина тянулся руками, пытался уползти. Но Ламбер не стал выяснять, как будет проходить этот жалкий побег, поднял меч, отрубивший голову Гектора, и направился к графу Абаку. Тот побледнел, но поняв, что больше его никто не спасет, и приготовился к худшему. На напряженном лице появилось бесстрашное выражение. «Хе-хе-хе, я Абок, почтенный граф и глава рода Ордонок, верный слуга королевства Региус, Абок Ордонок. Можешь убить меня, безумец, назвавшийся именем Призрака, но все в этой стране будут стремиться заполучить твою жизнь. И не только твою, твои родные, знакомые, все будут заклимены как злодеи. Ты готов к этому?» «Если готов пожертвовать теми, кто тебя окружает, убей меня! Эта месть обида лишь разъедает тебя!» С этими словами лицо графа исказилось в мерзкой улыбке. «Можешь убить меня, но рот Ордонок будет процветать вечно! Это куда важнее моей жизни!» «Хе-хе-хе-хе! По сравнению с этим ты жалок! Демон-мщение! Призрак, назвавшийся именем величайшего грешника!» Граф Абак поднялся на трясущихся руках и посмотрел прямо на Ламбера. Мужчина опустил меч и отошел на несколько шагов. Граф подумал, что смог запугать оппонента, но поведение Ламбера озадачило его. Он посчитал, что мечник думает оставить его в живых, потому продолжал. Да, вот как. Ты хочешь заключить со мной сделку? Правильное решение. Мне не нужен враг вроде тебя, если ты не заберёшь мою жизнь. То из-за тобой никто хоть за неё будет, если ты что-то желаешь. Прости всё. Сделай всё, что в моих силах. И тут раздался голос, направление, где был собняк. Не переживай, Абак. Время твоей славы и власти подошло к концу. Тем стоял схваченный обокам глава гильдии Сумерки Духов Германа. Он смог сбежать из подвала, воспользовавшись шумихой, вызванной ламбером. Ситуацию он не знал, но он решил, что получится добраться до графа, поэтому стал обыскивать дом. Все материалы, оказавшиеся твоих создания уничтожены, но похоже в доме полно нужных сведений, главное поискать. И твои друзья из высшей знати не станут тебя защищать. Он показал несколько бумаг графу Абаку. Документы на обложение налогами за пределами установленных Королевством ограничений и списки для убийц с именами насоливших, особо умных жителей деревень и мешающих торговцев. Сейчас ни один серьезный документ никто не охранял. Там даже имелись документы с описанием спонсирования незаконной магической организации свистящие демоны. За деньги они уничтожили мешавшую деревню, ибо зле свержение власти в королевстве графу был обещан высокий пост по договору. А за такое было мало обезглавить даже 10 раз. Конца было уже не миновать. Что? Смотря на документы, граф отступил на 3 шага. Огонёк в его глазах изменился. Он бросился на Германа, но у мужчины был поднятый в исемнике меч. Он ударил графа рукоятью по лицу. Абак упал. Герман протянул рукоять к шее и прижал его к земле. М -м "Мразь! Я уничтожу твой дом, а за решето ты граца. Не зазнавайся, если я ударю, жалкий нищерис, до края вроде тебя полетит далеко". Прижатый Абак только и мог дёргать головой и кричать на Жермана. «Благодарю, Ламбер. Благодаря тебе я смог исполнить своё желание. Я думал, что мне не добраться до головы Аббока, но вот она». «Благодарность ни к чему, это лишь ответная услуга». Если бы Жерман выпроводил Ламбера из Сумерки Духов, то расследование бы затянулось, если бы мужчина не смог действовать в этом городе, ему бы пришлось лишь сдаться и уйти. Абак, ты обычный изводяй. Ты оборвываешь людей, убивал неугодных и думал совершить переворот. И всё это скоро будет известно всем, сказал Герман, направляя на Бака меч. А тот схватился руками за голову и заревел как зверь, видя его таким. Лембер холодно подумал. Говорило о прецветании своего рода, а сын спонсировал антиправительственную организацию. Граф Абак был глубоко замешан в делах страны, и было не совсем понятно, как такого человека завербовали террористы.